«Грейс». Тонкая штучка. «Вот это да! Ты только посмотри!» Руби сияла, протягивая мне телеграмму. «Предложение сниматься в кино». Я пробежала глазами приглашение принцессе Тай в студию компании Paramount для съемок в фильме «Алоха, мальчики», где главную роль будет играть Дина Рубин а музыку написал Кей Кайзер, чья песня «Слава Богу и передай патроны» только что стала настоящим хитом. Конечно, это были не самые яркие звезды, но от их имен девушки в гримёрке стали в волнении хлопать глазами. Прошло каких-то четыре недели с момента, как тот умник впервые прожёг шар Руби, а она уже получает такие дивиденды. «С ума сойти!» — воскликнула Ида. «Потрясающе!» — взвизгнула Ирэн. «А я могу занять твое место, пока тебя не будет», спросила Эстер, новенькая девочка, у которой, как только что выяснилось, амбиции было больше, чем мы подозревали. Я уже все отрепетировала и доткнула Эстер локтем. Мы с Руби предоставили девушкам самим решать свои споры и пошли в кабинет Чарли звонить на студию. Руби держала трубку у уха и повторяла то, что слышит, чтобы я знала, о чем идет речь. Ей нужно будет приехать всего на один день, но с учетом дороги и отдыха перед съемками и после них она будет отсутствовать в клубе пять дней. Слушая ее, я разозлилась на себя. Я обленилась, забыла о своих стремлениях. Я позволила Руби так сильно опередить меня, потому что быть обыкновенной пони за 150 долларов в неделю, даже пудря ее и купаясь в лучах ее славы, было так просто и приятно». К концу разговора Чарли уже открыл бутылку шампанского и угостил всех, начиная от младшего посудомойщика до своей чествуемой принцессы. «Обещаю всем, кого пригласят сниматься в кино, прибавку к жалованию», — объявил он, подняв бокал. «Я готова на что угодно, чтобы оказаться на твоем месте», — честно призналась я. Руби зарделась от удовольствия. «Знаешь, мне сказали, что я могу с собой привести одного человека». «Вы с Эллен мне ближе всех, и я хотела бы взять вас обеих». В Плэйн-Сити я наслушалась проповедей преподобного Рейнольдса и теперь догадывалась, что жадность и зависть, которые сейчас разрывали меня на части, были греховными. «Я не могу поехать, мне надо заботиться о Томми», сказала Эллен, делая мне лучший подарок в жизни. Я обняла Руби и поблагодарила элен. Вдруг кое-что пришло мне в голову. «А тебе не опасно ехать? Что, если тебя схватят?» «Да успокойся ты уже», — огрызнулась Руби. Больше я не говорила на эту тему. Нам с Руби нужна была подходящая одежда, и мы отправились по магазинам. Накупили нарядов из шерсти, хлопка и вискозы, потому что эти ткани производились в Америке. Из соображения экономии ресурсов для нужд фронта, выбор тканей сократился, и цвета стали однообразнее, поскольку химическое сырье тоже требовалось для военной промышленности. У оставшихся на прилавке оттенков были исключительно американские названия «Победный золотой», «Строгий синий», «Доблестный алый» и «Патриотический зеленый». «Моя любимая юбка была сшита из ткани», на которой вместо узора азбукой Морзе была отпечатана буква «Ви», символизирующая победу. Мы вошли в раж и потратили все свои три годовые карточки на обувь за один день. В довершение всего приехал Джо. Он прошел половину учебного курса и как-то ухитрился получить два дня отпуска, чтобы навестить нас. Когда Руби спросила на студии, может ли Джо приехать с нами, Там согласились со словами «все, что угодно для наших парней». Чарли вызвал фотографов из газеты, чтобы отснять наш отъезд, а мы с Руби тщательно продумали свои наряды. Мы работали в индустрии развлечений и должны были выглядеть привлекательными и дружелюбными. На Рубе была юбка по колено, пиджак и туфли с открытыми пальцами. На мне блуза на сборке, хлопковая широкая юбка с красно-бело-голубым принтом и красные прусиновые туфли на платформе с бронзовыми пряжками. Ногти на руках у нас были накрашены красным лаком «Боевая тревога», а на ноги мы нанесли крем от Элизабет Орден, пленка для ног «Велва». Чтобы казалось, будто мы в чулках и карандашом для бровей нарисовали чулочные швы. К сожалению, крем оставлял на изнанке юбок ужасные желтые следы. В Лос-Анджелесе на вокзале нас встретила машина с водителем, и мы понеслись по сансет бульвару В отеле «Рузвельт Голливуд» мы появились как настоящие кинозвезды. В предыдущий свой визит сюда я чувствовала себя совсем иначе. Заселившись в номер, мы нарядились для вечерних развлечений – Руби в черное креповое платье и черный шарф-хомут, как леди Ламмар, а я в темно-синее креповое платье, собранное Наталии, и котиковую накидку на плечи. Мы обе накрасили губы помадой Тасси Джип Красный, прелестная как джип, привлекающая внимание, как майор. Когда администратор сообщил, что нас ожидает Джо, мы поприхорашивались еще несколько минут и спустились на лифте в холл. Джо в форме был великолепен, настоящий мужчина, хозяин своей судьбы. Подойдя к нам, он осмотрел Руби с головы до ног. «Детка, ты тонкая штучка», — сказал он, и это было чистой правдой. Он повел нас в «Коконат Грув». Принцесса Тай была очень крупной рыбой в крохотном пруду Чайна-тауна и довольно большой для скромного пруда военного времени ночных развлечений Сан-Франциско, но даже в голливудском отеле ей вслед оборачивались. Нас усадили за столик в первом ряду возле танцпола. Это почти лучшие места, объявил Джо, осматриваясь. Он был одурманен обществом Руби, и она была в восторге от встречи с ним. Потому как они касались друг друга, я понимала, что они жаждут уединиться. Но я была рядом с ними, и они изо всех сил старались не забывать об этом. Когда он танцевал со мной, другие пары расступались, давая нам с ним пространство. Вернувшись за столик, он поднял бокал с шампанским и рассказал о том, что ему предстояло в обучении. «Мы с Руби тщательно изображали интерес, но понятия не имели, о чем он говорит. В отель мы вернулись к полуночи. Руби должна была отдохнуть перед важным днем, но Джо зашел в гости, и они провели какое-то время в ее комнате. Я же накручивала волосы на бегуди и старалась не слушать». На следующее утро руби не стала накладывать макияж, как ее и попросили, но я не отказала себе в этой радости. Я же собиралась на киностудию и намеревалась выглядеть сногсшибательно. Я начесала волосы чтобы уложить их в прическу помпадур, используя поролоновые подушки для придания объема. Джо ожидал нас возле автомобиля киностудии помогая руби сесть в машину он положил руку ей На талию. На студии «Парамаунт» нас встретила высокая деловая блондинка по имени Бетти. Ей удавалось выглядеть одновременно потрясающе красивой и властной. «Режиссер хочет встретиться с вами перед тем, как вы отправитесь гримироваться», — сказала она. Мы прошли через звуковой павильон, запутанный и темный, освещенный единственной лампочкой. Там Дэвид Баттлер обсуждал расстановку актеров и прочие детали. Это известный персонаж. Он снял несколько фильмов с Ширли Темпл и только что закончил комедию «Дорога в Марокко». Он пожал руку Джо, кивнул мне, и стал рассматривать Руби, словно оценил свежесть рыбы. «Я слышал о вас потрясающие рассказы». Он взмахом попросил Руби повернуться вокруг своей оси, чтобы осмотреть ее со всех сторон но выступлений не видел. «Может быть, вы покажете мне оба ваших танца с шаром и с перьями?» «С веерами», — поправила его Руби. Он подмигнул ей, довольный ее настроем. «Насколько раздетой вы меня покажете?» — спросила она, закончив поворачиваться. «А насколько я могу вас раздеть?» — игриво спросил он. «Претензии защитников нравственности будут предъявляться вам, а не мне». Он рассмеялся. «Не беспокойтесь ни о чем. Приличий нарушать не будем». Затем Бетти повела нас в гримёрку. «Когда мимо нас прошли Гарри Купер и Ингрид Бергман, я ущипнула себя за руку. Нам с Руби казалось, что мы в раю. Джо тоже сиял. Ему будет что рассказать на аэродроме». Гримёрка оказалась маленькой, но элегантной. Бетти указала на коробку, в которой были две идеальные белые гордынии, чтобы Руби приколола их к волосам потом отвела нас к парикмахеру и визажисту, и мы наблюдали за их работой. Локоны парика, который ей надели, доходили до середины бедра. «Кажется, они хотят сделать из меня леди Годиву», — сказала Руби. Бетти пожала плечами в ответ. «Вам наложат макияж на тело в гримерной», — сказала Бетти. «Доберетесь туда сами?» «Я договорилась об экскурсии по студии для Джо». Джо покорно дал Бетти себя увести а мы с Руби отправились обратно в гримерную. Через пару минут подошла гримерша, и я показала ей, как Руби предпочитает, чтобы ей накладывали пудру. Когда гримерша ушла, я помогла Руби накинуть шелковый халат и приколола гордыней ей над левым ухом. Наконец раздался стук в дверь. Открыв ее, я увидела, как Бетти нервно смотрит в свой планшет. За ней стояли двое мужчин в темных костюмах и темно-серых фетровых шляпах. Рядом был и мистер Батлер, «Эти мужчины из ФБР, и они ищут...» Бетти снова посмотрела на запись в своем планшете, потом снова на меня. «Они называют ее Кимика Фукутоми». Мужчины нетерпеливо оттолкнули Бетти с пути. Один из них положил свою мясистую лапу на дверь и распахнул ее, несмотря на мое робкое сопротивление. «И чего я надеялась добиться, не давая им ее открыть?» что этим самым я дала Руби шанс выпрыгнуть в окно в этом халате. И куда бы она тогда могла бежать? Агенты ФБР вышли на середину комнаты и встали, широко расставив ноги и сжав кулаки. Бетти и мистер Батлер стояли немного в стороне. Гордыни в волосах Руби, согревшись от дыхания стольких человек, стали источать пронзительно сладкий аромат. «Вы Кимико фукутоми спросил тот агент, что был повыше. Руби смотрела прямо перед собой, ничего не видящими глазами. Я затаила дыхание, чувствуя, как все внутри меня холодеет от ужаса. «Мэм?» Руби моргнула и посмотрела на того, кто задавал этот вопрос. «Я Руби Том», — спокойно ответила она. «Мой сценический псевдоним — принцесса Тай». Тогда здоровяк вытащил из кармана телеграмму. Он посмотрел на нее, потом снова на Руби. «Вчера мы получили это из Сан-Франциско. Здесь сказано, что вы японка. Мы с напарником немного покопали, и, мэм, ваша семья...»